Глава седьмая. Неожиданная атака. И куда это они подевались? Кума озабоченно крутил головой, как в воду канули. Мышь водил стволом разряда из стороны в сторону. «И холодом повеяло», — сказал Пыса. «Ага, могильным», — усмехнулся я. «Не, в натуре что-то жутко стало», — поддержал Винт. «Теперь я почувствовал какую-то тревогу». Кто-то смотрел мне в спину. Я резко развернулся, винт, стоящий рядом, тоже. Сзади никого не было. Но ощущение опасности не проходило. По коридору словно тянуло ветерком, от которого волосы на голове становились дыбом. У меня внутри начала подниматься паника. Коридор был зловещим и угрюмым. И в дальних углах шевелились, подкрадывались тени. Вдруг Пыса выстрелил из плазмача в стену перед собой. «Зомби! Вали их!» Он раз за разом вбивал плазменные сгустки в начавшую течь и плавиться стену, отступая к холодцу. Мышь попробовал его удержать, но потом выхватил резак и полоснул по куму сверху вниз. Броня вместе с телом распалась на две половины и упала на пол. Я торопело глядел, как мышь развернулся к пысе и снова махнул резаком, отрубая тому голову. Шлем вместе с головой поскакал по полу, как мяч. «Мышь, ты что делаешь?» — заорал я. Сзади меня со стоном упал на бетон винт. Оборачиваюсь к нему. Сталкер катался по полу, схватившись за голову и что-то мычал. Я рванулся к нему. и вдруг увидел на фоне искрящиеся электро сгорбленный силуэт. «Контролер!» — словно вспышка пронеслась мысль. Их взял контролер. Сдергиваю с плеча винторез и целюсь в присевшую фигуру. Палец мягко вдавил курок, и в этот момент меня словно ударил в голову футбольный мяч. Пули впились в перекрытие тоннеля далеко от чудовищного мутанта. Я выровнял прицел и снова нажал на курок. Боек сухо щелкнул. Я выстрелил всю обойму, даже не заметив этого. В моей голове словно кто-то усмехнулся. Сука! Срываю с пояса Ф и швыряю в приближающегося контролера. Мутант попробовал отскочить в сторону, но это было похоже на попытку черепахи пробежать стометровку. Граната жахнула в метре от контролера. Его отнесло взрывной волной прямо в электру, которая моментально вонзилась в жертву многочисленными молниями. Контролер забился в конвульсиях под действием разрядов электры. Меня волной бросило назад. Я спиной сшиб мыша, который в этот момент пытался прикончить меня все тем же резаком. Мы грохнулись на пол рядом с винтом, чуть не придавив его. Резак выпал из руки мыша. И плюхнулся в студень. Я резко откатился в сторону и, выхватив из ножен скальп, приготовился к бою. Но мышь дергался на полу, похожий в Экзе, на гигантского жука, и хватал ртом воздух. Винт со стоном сел на бетон. «Что это было?» – прохрипел он. «Контролера в электре видишь?» Я махнул рукой по проходу. Винт попытался встать, но снова плюхнулся на пятую точку. «Не, голова кружится, словно ею в футбол играли». Он глянул налево и вздрогнул. «Пацаны, кто их, так?» «Мышь, его контролер, сука, взял. А ты как от него ушел?» «Новиков говорил, у меня в шлем обруч какой-то в делом, вроде от пси-мутантов спасает». Мышь на полу закашлял и попытался принять сидячее положение. но напряжение мышц, усиленное экзом, перевернули его лицом в пол. а, -а, -а башка разваливается!» – застонал он, пытаясь подняться на четвереньки. Его стошнило на пол. Проболевавшись, он с облегчением отдышался и увидел то, что осталось от кума. Его снова вырвало. «Кум, братка, кто?» Он повернулся к нам и встретился взглядом с взглядом пысы. голова которого лежала слева от него. «Да что здесь было?» — его голос сорвался на крик. «Их контролер взял», — ответил я, и, встретив взгляд винта, качнул головой. «Они друг друга порвали». Винт признательно кивнул. «Сказать человеку, что это он убил своих друзей, чтобы он потом всю жизнь себя корил в том, что именно его мутант заставил это сделать, я не смог. Винт, «Если снять с Пысы Экс, он может нам пригодиться». Я посмотрел в глаза сталкеру. «Надо забрать оружие, а также боезапас. Хрен его знает, сколько мы здесь будем ходить. И прототипы надо Новикова донести», — согласно кивнул Винт. Он, покачиваясь, встал и направился к трупам. «А где все-таки царь и спросил мыш. «Я гляну». Покопавшись в папках на экране ПДА... Я нашел карту комплекса с отмеченным маршрутом, которую я сфотографировал еще в бункере под мех двором и вывел ее на забрало шлема. «Так, вот командный центр, коридор. Значит, туда». Я пошел к электре. Коридор заворачивал, поэтому казалось, что аномалия занимала все пространство. На самом деле, возле стены оставался небольшой проход. Датчики услужливо показали границы электры. Если снять рюкзак, боком вполне можно было протиснуться. Маленькими шажочками осторожно продвигаюсь, прижавшись спиной к стенке. Электра трещала в нескольких сантиметрах от меня, и хотя я знал, что я вне зоны ее досягаемости, когда волосы наэлектризовались и поднялись дыбом, ощущение было не из Проскочив аномалию. я увидел арт «Лунный свет», а в стене за ним шел ряд проходов. Крайний был с дверью. Взяв в руку игл, я дернул ручку двери на себя. Маленькая, три на четыре, захламленная комната с поломанной мебелью была пустой. Следующий проход вел в короткий коридор, заворачивающий за первую комнату и заканчивающийся еще одной комнатой, чуть большей, чем предыдущая. Мне в нос ударил запах разложения и нужника. Я поспешно закрыл забрало и, сделав шаг в комнату, присел, водя пистолетом по сторонам. Причину запаха я понял сразу. Это было гнездо контролера. По полу валялись кости и хлам, а посредине, в виде помоста, накидано тряпье. троны спальня хозяина. Справа, на остатках скелетов, лежали без сознания царь и тротил. Внешний осмотр убедил меня, что зомби они еще не стали. Видимо, шум, который мы подняли в коридоре, отвлек контролера, и он не стер их личности. Контролер пожадничал и решил выйти нам навстречу. Наверное, давно не было путевой добычи. Хотя, если бы не мой шлем, он бы и нас всех сломал бы. Сильный гад. Я достал из рюкзака флягу со спиртом и по очереди приложил к губам сталкеров. Приведя их в чувство, я обрисовал ситуацию. «А вас как он хапанул?» «Там в коридоре лунный свет за электрой лежал», — ответил царь. «А мне он для одной сборки очень нужен. Вот я и подгонял тротила, а тут бах, и ничего не помню». «Да, лоханулись мы». Тротил поднял с пола череп, осмотрел его и швырнул обратно. «Бюреры? Это он их так подманивал». Они любят светящимися артами свои капища украшать. Значит, еще и с карликами воевать придется. Надо хлопцев позвать. Снова направляюсь в коридор. И лунный свет забрать. Царь, кривясь и держась за голову, пошел следом за мной. В коридоре нас ожидал сюрприз. Нет, лунный свет не исчез, но его держал в ручках Бюрер. Увидав нас, он взвизгнул, и, подскочив от неожиданности на полметра в воздух, громко испортил воздух. «Арт отдай, скотина!» – заорал у меня над духом царь. Карлик, шустро семеня ножками, шмыгнул в соседний проем. Царь ломанулся за ним. Свист рассекаемого воздуха, глухой стук и мат царя, вернувшегося шишкой на лбу, без слов объяснили ситуацию. Бюрер, убегая, метнул в преследователя куском плитки и скрылся в глубине коридора, прижимая к груди добычу. «Что? Потолки низкие?» – съехидничал Тротил, с преувеличенным вниманием разглядывая шишку. «Нет, кирпичи низко летают», – огрызнулся царь. «Я оставил бронящихся сталкеров и пошел за винтом и мышом». Винт уже облачился в Экс и упаковал в рюкзаки оружие и боеприпасы погибших сталкеров. Рассказав про происшедшее, я взял большой рюкзак и пошел к аномалии. Когда мы собрались вместе, и Винт с Мышом по очереди оборали царя и шишку, мы начали совещание по продвижению вперед. Естественно, а как же иначе, наш путь вел нас в тот проход, в котором скрылся карлик, и где, судя по всему, была деревня бюреров. Спекатели плазмач взяли мы с царем, а излишек патронов и оружия погибших в виде схрона решили оставить в гнезде контролера. Хотя бюреры и почувствовали, что жуткого соседа уже нет в живых, но мы надеялись, что запах мутанта еще долго будет их удерживать на расстоянии. Дальше, судя по карте, находится кухня и столовые с парой складских помещений. Вероятнее всего, бюреры обосновались именно там. Царь разложил карту на полу и водил по ней пальцем. В коридоре они селиться не будут, а до следующей лаборатории далеко. Первая, скорее всего, перекрыта, так как путь ведет вокруг нее, а вход во вторую находится только вот здесь. Ладно, поднялся тротил. Пойду пошарю в гнезде контролера, может, что интересное надыбою. И я с тобой. Мышь тоже вскочил на ноги. В прошлый раз нам с винтом светошумовые гранаты помогли. Я проводил взглядом тротила и мыша. Бюреры свет не любят. Светошумовых у нас нет. Царь мельком глянул на наши разгрузки и уперся взглядом в чемодан с гравитационными гранатами. А вот эти штуки, пожалуй, как раз пригодятся. Он присел и открыл чемодан, пересчитал гранаты. «Пятнадцать штук, Доледишь, прорвемся!» Вернулись тротилы мышь, неся в руках дробовик с погнутым стволом и ржавый с разбитым прикладом калаш. «Это чего?» – спросил царь. «Наши! Бизон и Хохмач. тротил протянул царю ПДА. «Они в сентябре в десятером в эти катакомбы ушли. Никто не вернулся!» После этого Лебедев вход на острове взорвал в целях безопасности. «Да, попали ребята к контролеру на ужин. Светлая им память, и пусть зона будет к ним добра». Сталкеры молча постояли, склонив головы.